— Ну, сам ведаешь, Шеголей Альярович, — говорил Адашев. — А кроме тебя нет у нас верного друга из вашего татарского племени? Да чтоб высокого роду был. Шеголей уверял в своей искренней дружбе к великому государю Ивану Васильевичу и просил передать ему привет. — Ну, а как с казанцами живешь? — спросил Алексей Федорович. — Сказывают, большой дружбы с ними у тебя нет. — Так какой дружба! — скричал Шеголей. — Вон, гляди! Он распахнул халат, отстегнул ворот рубахи и показал кольчугу. — Не скидываю, так и сплю прямо в ней. И хан рассказал о недавнем заговоре, о том, что казанская знать хитрая и продажная, а народ неспокойный, привыкший к бунтам, не почитает ханского рода не любит над собой власти. Кабы не мои рати, да не ваши стрельцы, давно бы не быть мне живому, — закончил Шагалей даже слушал откровенное изъяние хана, а потом высказал предложение, которое будто бы только что пришло ему в голову. «Вот что, Шагалей Ильярович, так дело делать не годится. Не ровен час тебя и впрямь здесь убьют. Мы же твоей смерти не хотим. Спасибо тебе за труды и твои, и государь наш не забудет. И пора тебя спасать, пока место стоишь еще жив». Давай учтим вот как. Я приведу в Казань русские рати, и они займут город без битвы и крови. Оставим здесь наместника, а мы с тобой вместе с людьми твоими уедем в Москву. Потом поедешь ты в свой Касимов и опять же живёшь в покое без страху. Так вернее всего. Сказывай, в какой день привести рати, чтобы их пустили в город. Пусть это будет твоя последняя услуга нашему государю. За нее получишь от него небывалой милости. Шигалей сначала удивился, затем обозлился. — Ай-яй-яй-яй, Алексей! — вскричал он с видом возмущенной добродетели. — Что ты говоришь? Это ты мне, что ли, говоришь? Такой обиды не ждал я от тебя. — Ну, какая обидно! Что ты, Шигалей Альярович! — «Ведь я татар!» — продолжал восклицать Шагалей. «Зачем научаешь меня пойти супротив моего народа? Разве можно мне продать мое кровное царство за милости твоего государя? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Как мне хорошо говорил ты, Алексей! Ты бы пустил в Москву крымцев за деньги, а? — Ты что, Москву с казанью равнять хочешь, да? — нездержанно воскликнул дашев «Зачем ровнять? Москва большой, Казань поменьше!» — насмешливо улыбаясь сказал Шеголей. «Нет, боярин, коли промеж нас дружба, и ты меня спасать хочешь, то надо бы на совсем другое». И он повел речь о том, что вся сила у казанцев — знати, а она ненавидит Шеголей главным образом за то, что он не может вернуть юрту горную сторону, которую отхватили русские. Выходило, что если русские вернут горную сторону, то этим докажут свою истинную дружбу и к Шагалею, и к татарам. И тогда сразу наступит мир и тишина, власть его в Казани станет прочной, казанцы будут преданы ему и русским на вечные времена». Адашев понял, что на сей раз добиться задуманного не удастся. Едва дослушав излияние разошедшегося Шегалея, он уже без всякой рисовки сердито сказал «Ах, пустой разговор!» Завоеванного назад не отдают, и с этим поднялся с подушки в знак того, что считает беседу оконченной.